Глава седьмая. Опять семь букв. Анна заснула сразу крепким сном. Разговор с отцом ее утомил. Слишком навы были эти идеи и опыты. Слишком резко нарушали они ее привычные, казавшиеся прочно установленными представлениями. Трудно было постигнуть смысл того, что она узнала. Проснулась Анна на рассвете и тотчас вспомнила вчерашних собак. Дряхлый двухлетний старик Мурзак и молодеющая по воле Редана Сильва стояли перед ее глазами и требовали ответа. Что это значит? Старость – болезнь? Болезнь, которую можно привить? Болезнь излечимая? Значит, старости не будет, а смерть. Кровать у противоположной стены была пуста. Эти дни после экзаменов Наташа проводила в своей родной деревне в Мещерском крае. Пора бы уже вернуться. Ах, если бы она была тут. Анна привыкла делиться с ней своими впечатлениями, мыслями. Рассказав ей о вчерашних собаках, она, может быть, и сама лучше поняла бы все. Снова и снова Анна повторяла ход рассуждений Ридана и каждый раз приходила к выводу, казавшемуся ей нелепым. Старости не будет. Но ведь старость – результат развития, последний цикл развития, неизбежный, приводящий к концу, к смерти. Если не будет старости, не должно быть и смерти. Чепуха какая-то. Но отец говорил, что старость – болезнь. И он не мог ошибаться, он доказал это экспериментально. В этом была радость. Анна чувствовала, что Ридан делает какой-то новый шаг к человеческому счастью, и то, что она узнала вчера, было нужно, очевидно, чтобы объяснить главное, еще не сказанное, может быть, никому. Беседы еще не окончены. Сегодня Анна выяснит все непонятное и все узнает. Чтобы помочь отцу справиться с этим докладом перед физиками, Ей необходимо как следует понять смысл его удивительных идей. Весь день Анна занималась общественными делами, сначала в консерватории, потом на подшефном предприятии, изготавлявшей музыкальные инструменты. Там шла своя жизнь, были свои события и заботы, целиком поглотившие внимание девушки. Недавно созданное предприятие работало плохо, его продукция вызывала естественное возмущение музыкантов, И консерваторские комсомольцы решили выяснить, не смогут ли они помочь фабрике. Анне Редан было суждено стать тут своего рода разведчицей, чтобы потом доложить на комсомольском штабе консерватории, что к чему. С влечением и чисто реданновской дотошностью Анна постигала тайны рождения смычковых и щипковых инструментов, изучала рекламации магазинов и музыкальных коллективов, знакомилась с новыми людьми, специалистами. С новой терминологией... Словом, входило в совершенно новый для нее мир, и он неожиданно оказался не менее сложным и значительным, чем те миры музыкального искусства и Ридановской науки, с которыми она уже была знакома. С каждым днем, проведенным на фабрике, Анна все больше сближалась с ее коллективом. Она пользовалась всякой возможностью помочь и в культурной работе, и в производственных, и в административных делах, и уже чувствовала, что становится здесь нужной. Однако основная миссия ее оставалась пока не выполненной. Форм общественной помощи, которые позволили бы вытянуть фабрику из производственного прорыва, она не находила. Впрочем, сегодня возникла надежда, что дело наладится. На фабрике появился новый инженер, который взялся увеличивать производительность самого слабого участка – загодовительного цеха. Анна увидела его в коридоре, когда он направлялся к директору, молодой, рослый, в военной шинели – Он внимательно посмотрел на нее, и Анна почему-то сразу уверовала, что он спасет положение. Вечером после ужина, за которым Анна по обыкновению рассказала все свои новости, вчерашняя беседа возобновилась. «Ну как моя аудитория?» – спросил Редан, обнимая Анну и увлекая ее в кабинет. «Можно продолжать доклад? Или есть вопросы?» «Да-да, сначала вопросы. Уж не знаю, с чего начинать». Твои собаки меня совсем сбили с толку. Я не понимаю, что значит это искусственно вызванная старость. Какой из этого вывод? Молодец, Анка, одобрил Редан. Правильный вопрос. Именно это надо понять прежде всего. Вывод простой. Старость есть по существу то же самое, что и всякая болезнь. Разница только в форме процесса и во времени его течения. Старость очень сложная штука. Это сумма многих слагаемых. С одной стороны ее подготавливают постоянные законы так называемого нормального развития, а с другой – невизбежные исключения более или менее случайные отклонения этих законов. Что преобладает – неизвестно, но мы прекрасно знаем, что человек никогда не умирает просто от старости. Непосредственная причина смерти всегда – болезнь, то есть нарушение нормальных функций организма. Это или склероз – или истощение, вызванное, например, поражением пищеварительного аппарата, или растворство работы желез внутренней секреции. Вот эта болезнь, от которой человек погибает в старости, и есть результат, подготовленный историей данной частной жизни, результат многих процессов, явно или скрыто протекавших в организме и оставлявших в нем свои следы. Внешние эти следы сказались в изменении кожи и окраске волос, лысении, замедлении рефлексов и во многом другом. Это внешние симптомы болезни, как, скажем, сыпь при скарлатине. Таким образом, вот тебе ответ на вопрос. Та старость, которую мы знаем и которая на наших глазах приводит людей к смерти, есть болезнь. И болезнь излечимая? Конечно, ты же видела Сильву. Правда, это легкий случай, потому что мы не слишком запустили процесс. Но принципиально он ничем не отличается от естественного. Хорошо, кажется, я начинаю понимать. Ты говоришь, старость, которую мы знаем... Ты очевидно хочешь сказать, что в нашей жизни это самая старость, болезнь, всегда наступает раньше, чем естественная старость и смерть, как нормальный результат развития организма. И если человек будет избавлен от этой преждевременной старости, то продолжительность его жизни увеличится, так?» Редан вдруг рассмеялся. «Сказано правильно», — воскликнул он, «но я уверен, что под этими словами ты разумеешь не то, что я». Как удивилась Анна. «А вот проверим». Ты думаешь, что если человек избавится от преждевременной старости, то он доживет еще немного и потом умрет естественной смертью? Да. И очевидно, на этот раз смерть будет уже без старости. Человек перед смертью будет выглядеть здоровяком, с густой черной шевелюрой, блестящими ясными глазами, гладкой кожей и с бодрой походкой. А после смерти врачи разберут его по косточкам и никаких поражений в организме не найдут. Ведь так. Ибо если бы оказались какие-нибудь органические дефекты, приведшие к старости, то эта смерть была бы опять неестественной. Словом, естественная смерть должна наступить без конкретных реальных причин. Понимаешь, какой абсурд? Анна сидела в глубине Большого Димана и почти испуганно глядела на отца. В самом деле, представить себе эту естественную смерть без обычных спутников старости она не могла. Но тогда что же такое естественная смерть? «Да, верно», — согласилась она. В чем же я ошибаюсь, не понимаю? А в том, что никакой естественной смерти в природе нет. Есть просто смерть, и она всегда одинаково неестественна и принципиально преодолима. Теперь Анна совсем опешила. «Позволь, папа, что же тогда получается? Болезни нет, старости нет, смерти нет. Человек бессмертен?» Почти возмущенно бросила она. Редан узнал этот протест и тотчас увидел перед собой целую аудиторию скептиков. Именно таким возмущением, пожалуй, и будет встречен его доклад, для которого он накопил слишком много взрывчатого вещества, новых идей. «Если бы не протест, который звучит в твоих словах, ты была бы сейчас очень близка к истине», — ответил он. «Человек бессмертен — это истина? Во всяком случае, это положение вернее и полезнее, чем то, которое ты с таким жаром отстаиваешь. Ведь ты хочешь сказать, что человек смертен». То есть, что в силу каких-то биологических законов, действующих в его организме, он не может прожить больше определенного максимума лет. Конечно. Редан молча прошелся по кабинету несколько раз. И ты имеешь какие-нибудь аргументы в пользу того, что такой предел существует? Но папа, ведь бессмертия нет. Человек умирает. Все животные умирают. и История не знает исключения. Ну, Анка, это уж совсем грубая ошибка. Человек умирает – это факт, и если бы ты утверждала только, что человек умирает, никто тебе не смог бы возразить. Но ведь ты говоришь, человек смертен, то есть провозглашаешь некий закон. А разве можно возводить факт, как бы он ни был очевиден и постоянен, в степень закона, не объяснив этого факта, не определив причин и механики явлений? Согласись, что если бы Коперник не раскрыл механику движения небесных светил – Человечество продолжало бы считать, что Солнце вращается вокруг Земли. Это ведь достаточно очевидный факт, и история тут как будто тоже не знает исключений. Нет, Анка, прежде чем утверждать, что человек смертен, не угодно ли выяснить, почему он умирает? Блокнот лежал на валике дивана. Анна давно забыла о нем. Не думала она сейчас и о том, что философия смерти и бессмертия едва ли уместно в докладе отца. Происходило потрясение основ. «Думать, что животное умирает именно потому, что оно смертно, — говорил Редан, — это мистика, это божья воля, то есть чепуха, и чепуха вредная, потому что признать человека старым — это значит рано или поздно отказаться от борьбы со старостью и смертью. Все, что совершается в природе, имеет свои реальные причины, и какими бы неизбежными ни казались старение и смерть, они могут наступить только в результате определенных причин. А как только мы начинаем их выяснять, — Изучать организм с этой точки зрения сейчас же убеждаем, что, что нет ничего более враждебного, более чуждого живому организму, чем смерть, так как весь его аппарат, все органы, все процессы, совершающиеся в нем, приспособлены к жизни, к ее укреплению, к борьбе со смертью. Иначе и быть не может, такова природа той формы материи, которую мы называем живым веществом. «А тогда почему же живое умирает?» – спросила Анна. «А-а-а-а!» прочертил в воздухе какую-то сложную кривую своим длинным пальцем. «Вот тут-то и зарыта собака. На этот вопрос надо уметь правильно ответить, иначе тут не разберешься. В самом деле, как это получается? Основное свойство живой материи – жить, а она умирает, да еще с таким исключительным постоянством. Парадокс. Но анка живая материя обладает еще одним важным свойством – развиваться». Ты знаешь, что в результате этого свойства какое-то ничтожное простейшее существо, состоявшее из одной клеточки, превратилось в сложнейший организм человека с его мозгом. Для этого потребовалось совершенствоваться многим миллионам поколений, потому что только через новые поколения может идти образование новых форм. Но если нужны новые поколения, значит необходима гибель старых поколений, иначе развитие прекратилось бы. «Так получается, что смерть необходима, чтобы существовала и развивалась жизнь». «Ну вот», – вставила Анна, – «значит, ты признаешь неизбежность смерти». «Пусть та смерть, которую мы наблюдаем в природе, действительно ненормальна и преодолима. это смерть – болезнь, согласна. И пусть ты вылечишь человека от нее. Но вот проживет он. Сколько? полтораста или все 200 лет? Почему не 250 пятьдесят?» Анна пожала одним плечом и с явной натяжкой согласилась. «Ну пусть 250 пятьдесят». «А почему не пятьсот?» – спросил тогда Редан. «Да что ты, папа?» – вспыхнула наконец Анна. «Принято думать, что нормальная продолжительность жизни человека принята», – запальчиво перебил Редан. «Вот то-то и горе, что у нас слишком много принято, а не понято. Что это за нормальная продолжительность жизни? Чепуха все это. Как можно определить нормальный срок жизни, когда мы нормальной смерти-то никогда не видели? Нет, дорогой товарищ, если хочешь понять новое, нужно отказаться от старого». Основное заблуждение, к сожалению, и сейчас еще господствующее в науке, состоит в слепом, некритическом признании неизбежности смерти всего живого. Тут наши обычные убеждения насквозь пропитаны старой мистикой и метафизикой. Срок жизни каждого живого заранее предопределен, судьба решена, смерть непреодолима. Это все идет от Бога, от высшего разума, а потому от этого надо решительно отказаться. Вот давай попробуем взглянуть на мир без этих предвзятых убеждений. Что получается тогда со сроками жизни? Действительно, каждый организм в нашу эпоху живет приблизительно определенное количество лет. Собака 10-15 лет, лошадь 20-30 лет, человек 70-100 и так далее. Как установились эти сроки? Ясно, что они определились сами собой, автоматически, слепо, как все, что происходит в природе, в результате всеобщей борьбы за жизнь. Ведь не забывай, Анка что если бы в процессе эволюции какая-нибудь форма животных стала вечной, то произошла бы катастрофа. На земном шаре не хватило бы для нее ни пространства, ни воздуха, ни питания. Она уничтожила бы все живое, затем вымерла бы сама, и на этом кончилось бы развитие животного мира. Но этого не может случиться, ведь другие животные тоже борются за свою жизнь. И как только это вечная или хотя бы слишком долговечная форма, без конца размножаясь, начнет их притеснять, Они ополчатся на нее и, конечно, уничтожит тот избыток, который угрожает их собственному существованию. Так в природе устанавливается известный баланс жизни. В процессе борьбы за существование определяются сроки жизни для каждого вида животного и растения. Эти сроки вытекают из соотношения борющихся сил и влияния тех условий внешней среды, в которых борьба происходит. Конечно, сроки эти непостоянные, как и все в природе. А самое главное, что они не установлены свыше – Незыблемы и не вытекают из своей живой материи. Вот что надо хорошенько усвоить. Все рассуждения каких-то предельных, естественных, нормальных в сроках нелепы. Мы знаем только статические цифры, отражающие баланс жизни для данного этапа развития животного мира, а как не вечные законы жизни. «Все очень интересно, папа. Откуда же все-таки взялись рассуждения о том, что возможный предел человеческой жизни ограничивается сроком в полтораста или двести лет?» «Не знаю, Анка, никаких научных предпосылок для этого нет. Наоборот, в природе мы находим примеры, говорящие о том, что органическая ткань способна жить необычайно долго. Знаменитое драконово дерево на Тенерифе жило несколько тысяч лет и было уничтожено ураганом. Тис живет до трех тысяч, Баобаб до шести тысяч лет. Тысяч!» Практически такую продолжительность жизни организма можно считать бессмертием, не правда ли? Что касается разговоров о двухсотлетнем максимуме возможной продолжительности жизни человека, то тут отразилась только робость ученых. Робость? Конечно. Вместо того, чтобы смело признать, что человеческая жизнь может быть и будет, когда угодно продолжительной, угодно, чтобы она была вечной. Нет, Анка, вечной никогда не будет. Тогда ты противоречишь себе. Нет, не противоречу, сейчас ты убедишься в этом. Итак. «Прости, папа», — снова прервала его Анна. «Еще одна справка. Какие известны максимум продолжительности человеческой жизни?» «Пожалуйста, в 17-м и 18-м столетиях известны два случая жизни до 185 лет. Некий Равель в Венгрии прожил 172 года, а его жена 164. Один йоркширский житель умер в 169 лет. У нас на Кавказе совсем недавно было отмечено несколько случаев жизни до 155, 150, 140, 135 лет. Интересно, что, как правило, эти люди сохраняли до самых последних лет жизни бодрость и работоспособность. А в одном случае при вскрытии знаменитый врач горвей не нашел никаких признаков старческих изменений в органах умершего. Это был английский крестьянин Томас Парр, который дожил до 152 лет. Прославился этим и был привезен в королевский дворец, где и умер от обжорства и пьянства. В общем, известный нам максимум 185 лет. Как видишь, не нужно быть особенно смелым ученым, чтобы провозгласить цифру 200, как естественный предел человеческой жизни. Это ведь первая круглая цифра после 185. Оба засмеялись. Но судя по твоим примерам, максимум как будто обнаруживает тенденцию к снижению, спохватилась Анна. Я и не рассчитываю на то, что природа или история будут работать за нас. Колебания в сроках долголетия неизбежны. Но ждать нам от них нечего. А сейчас, Анка, наступил момент, когда мы сами начинаем делать историю беспредельно растущего человеческого долголетия. Начало положено опытом с собаками, которых ты видела вчера. Из него вытекает, что человеческая жизнь, может быть, уже в ближайшие десятилетия сделает невиданный скачок во времени. Да, мы собираемся лечить от старости путем периодического восстановления равновесия нервной системы, все время нарушаемого извне. Так мы лечили Сильву, зараженную старостью, и вернули ей молодость. Совершенно так же и в человеческом организме будет разбита основа старения. Та сумма многих процессов в нервах, которые пока не знают препятствий для свободного развития. Что произойдет дальше? Да-да, поспешно вставила Анна. Что будет дальше? Вот это самое интересное. Тут-то и начнутся противоречия. Никаких противоречий. Мы отразим первую неизбежную в нашей жизни атаку старости. Значит ли это, что человек таким образом никогда не будет стареть? Нет, конечно, она останется, и причины старения тоже останутся. Но процессы старения, развивающиеся в организме очень медленно, должны будут теперь начаться с изного. Через несколько десятков лет наступление старости возобновится, и снова мы отразим его тем же путем. Итак до бесконечности? Нет. Не нужно думать, что эти победы над старостью будут даваться нам без потерь. Вернуть организму целиком все, чем он располагал до наступления первых признаков старости, невозможно. После каждой такой победы в организме останутся необратимые следы тех невидимых процессов в нервах, которые подготавливают старение. Эти следы будут накопляться, и в конце концов, после ряда таких омоложений, наступит снова старость, на этот раз уже не поддающаяся лечению этим методом. И смерть. Как видишь, наша первая победа над старостью не сделает человека вечным. Но зато она позволит нам сильно замедлить старение и надолго отсрочить гибель. Как увеличится при этом продолжительность жизни, пока нельзя сказать. Слишком много еще тут неизвестных. Может быть вдвое, вероятнее раза в три, в четыре. «Четыре раза?» – воскликнула Анна. «Значит, тогда человек будет жить около 400 лет?» «Да, в среднем я думаю так». повторяя мои предположения крайне приблизительны. Во всяком случае, это будет первое в истории человека активное наступление на старость и смерть». Но на этом дело не кончится. Смерть после такого долголетия опять-таки не будет естественной. Она явится в результате накопления тех неизаметных и необратимых изменений, которые будут происходить в организме, В промежутках между последовательными перетряхиваниями его нервной системы. Но разве можно сомневаться в том, что рано или поздно человек найдет способы более регулярного поддержания нормального нервного баланса в организме? А тогда снова увеличится срок жизни. Но ну и опять она не будет вечной. Потому что окажется, например, что предел жизни ограничивается недостаточной способностью мозговых клеток к восстановлению их энергии. Тогда человек начнет регулировать процессы так называемой регенерации, то есть начнет искусственно стимулировать возрождение этих клеток. И так далее до бесконечности. Продолжительность жизни Анка будет расти на протяжении всей будущей истории, и в этом смысле она бесконечна. Как бы практически неизбежной ни была смерть, она в то же время всегда будет оставаться практически же преодолимой. Это диалектика. Жизнь и смерть всегда борются между собой в человеке. На стороне смерти слепая природа с ее стихийно сложившимися законами. На стороне жизни, человеческий мозг, разум, который все более подчиняет себе эти законы. Вот почему с определенного момента общественного развития, а следовательно и развития мозга, смерть неизбежно начнет отступать, а жизнь – побеждать, продвигаться вперед. Момент этот уже наступил. Все условия для него созданы нами, нашей революцией, социализмом. Только социализм мог привести к такому развитию материалистической науки – без которого даже самая постановка вопроса о преодолении смерти была бы обречена на поражение. Сначала падение смертности, которое мы наблюдаем уже сейчас, затем устранение болезней, дальше первая победа непосредственно над старостью. Таковы этапы. Но аудитория? Где же противоречие? Осталось только одно. Но, кажется, я и сама могла бы разрешить его. Как быть с балансом жизнью? Ведь если продолжительность жизни станет хотя бы слишком долговечной, как ты говорил, то население земного шара начнет неимоверно увеличиваться, и, очевидно, дело дойдет до того, что человечество, чтобы избежать катастрофы, должно будет...» Ну... Редан с улыбкой выдержал порядочную паузу, следя, как Анна изобретала для человека выход из трудного положения. Потом иронически подсказал. «Убивать своих неименее ценных стариков, всех них красивых детей...» заняться отбором. ну папа почти обиделась Анну. Однако она уже видела, что найти выход не так-то просто, как ей казалось. «Сделаешь наше омоложение доступно только избранным, например, депутатам народа?» продолжал издеваться Редан. «Или просто отказаться от долголетия?» Осторожный стук в дверь прервал разговор. Собеседники удивленно переглянулись. Кто мог в этот поздний час оказаться в доме? Натка приехала, догадалась наконец Анна и бросилась к двери. Действительно, это была она. Посвежевшая, загорелая. Девушка, нацеловавшись с Анной, попала в объятия Ридана. «Чем это вы так увлеклись?» — спросила, наконец, она. «Что не услышали, как я вошла в переднюю?» «О, тут такие дела, Натка! Решаем мировую проблему, как спасти человечество от неминуемой гибели», — пояснил Ридан. «Здорово. Почему же нам суждено погибнуть? Какая-нибудь комета несется на Землю?» «Постой, Натка, тут дело нешуточное». Вчера папа показал мне результаты одного опыта с собаками, из которого следует, что в сравнительно недалеком будущем люди избавятся от старости. И жизнь их станет необычайно долго, будут жить лет до 300 400 300 Темные глаза Наташи расширились в радостном изумлении. «Да-да, но ты представляешь, что произойдет тогда? Людям не хватит ни места, ни пищи на земном шаре. Пожалуй, действительно придется отказаться от долголетия», добавила Анна, вопросительно глядя на отца. «Или...» «От этого люди никогда не откажутся». «А что или? Ну, смелей!» «Или ограничить деторождение», — сказала робко Анна. «Наконец-то, самый простой выход из положения. Но почему, скажи, пожалуйста, он предложен так нерешительно, чуть ли не со страхом?» Анна смущенно улыбнулась. «Что-то похожее на мультизанство». «Так я и знал», — огорченно произнес Редан. «Ах, Анка, откуда у тебя этот догматизм?» Ну вот представь себе, что эра долголетия уже наступила, болезней нет, смертность ничтожна, люди живут по несколько столетий. При таких условиях население нашей страны через 5-6 десятков лет достигнет размеров всего теперешнего населения земного шара. Катастрофа станет уже вполне реальной. И что же, по-твоему, мы и тогда будем брать налог с холостяков и малодетных родителей? Нет, конечно, будем ограничивать где-то деторождение». И так же, как и сейчас, отрицать войны, голод, эпидемии, все те человеконенавистнические способы сокращения трудового населения, которые поддерживают и одобряют мультузианцы. Впрочем, возможно, что нам и не придется ограничивать рост населения, потому что раньше откроется другой выход, естественный, закономерный. Какой же? Ищите! Девушки молча смотрели друг на друга, а Редан теперь с интересом следил за Наташей. Он знал ее ум, быстрый, находчивый, склонный к практическим, конкретным представлениям. «Как она выйдет из положения?» «Знаю!» — воскликнула она вдруг, решительно тряхнув головой. «Вспомнила. Все это уже давно предусмотрено, а ведь вот сразу не приходит в голову». Она быстро подошла к большой книжней полке Редана, отыскала там какую-то книгу... И, перелистав ее, нашла нужное место. Вот, слушайте. Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Это Циолковский. Я как раз недавно читал эту книгу, и мне особенно запомнилась его мысль о расселении человечества в мировом пространстве. Правильно, Ната. Молодец. Это и есть выход. «Выход во Вселенную. А ведь она беспредельна, друзья мои, и никакого долголетия, даже бессмертия не хватит, чтобы заселить ее». «Ну? Больше противоречий нет?» «Нет», — ответила Анна. «Все ясно и все совершенно замечательно. Я тебе завтра расскажу, Надка. А теперь иди мой с дороги и пойдем в столовую, будем ужинать и слушать последнюю часть доклада». Аудитория Редана увеличилась вдвое, стала шумной и оживленной. Наташа, быстро рассказав о своем пребывании в деревне, задала Ридану деловой вопрос. «Константин Александрович, а когда это долголетие наступит?» Ридан сначала улыбнулся, потом стал озабоченным. «Это зависит от физиков», — со вздохом ответил он. «При же тут физики? Они должны создать технические средства, без которых практическое решение этой задачи отодвигается неопределенно далекое будущее». «Какие средства?» Вот этому вопросу и будет посвящена вторая основная часть моего доклада. Главного я еще не сказал. Теперь мне придется повторить основные выводы из вчерашней беседы, чтобы ты была в курсе дела. Итак, наши научные изыскания в последние годы окончательно выяснили, что всякий болезненный процесс в организме есть отражение какого-то другого, невидимого процесса, происходящего в нервном аппарате. И всякую болезнь можно прекратить, действуя определенным образом на нервы. Средства, которыми до сих пор использовалась медицина, были успешны в той мере, в какой они приводили к необходимому сдвигу в нервной системе. Но еще никогда эти средства не были сознательно ориентированы на нервную систему. Сейчас впервые мы встали на правильный путь и уже нашли некоторые приемы, которыми успешно лечим. Но эти приемы еще не совершенны. Вот пример пример. Из 11 больных тропической малярией, которых мы лечили массажем спинного мозга, один остался невылеченным. Это значит, что наш прием не радикален. Но то, что 10 поправились, говорит, что путь верен. И вот наша наука пошла по нему снова эмпирически, ибо самая природа нервных процессов все еще остается загадкой. Что происходит в нервах, неизвестно. Поэтому как действовать на нервы, куда действовать, чем, когда, сколько действовать, Все это надо находить опытами, пробовать, словом, двигаться ощупью, вслепую. Но есть другой путь. Надо овладеть мозгом. Мозг – это тот главный штаб или лучше распределительный щит, в котором сосредоточены нити управления всеми без исключения функциями организма. А чтобы овладеть мозгом, нужно знать, в чем состоит деятельность этого таинственного органа, Какова природа процессов, именуемых раздражением или возбуждением и протекающих в мозгу и нервах? Электричество уже давно, еще со времен Гальвани, то есть с 18 века, стучится в двери физиологии. Но физика имеет свою историю, и только сейчас она начинает доходить до тех электрических процессов, которые протекают в организме животных. Вы знаете, что за последние годы я основательно влез в электричество, так как оказалось что без него физиология шагу ступить не может. Организм всякого животного буквально пронизан электричеством. Все движения, все химические реакции сопровождаются электрическими явлениями. Короче говоря, я убедился, что так называемая нервная основа организма и его электрическая жизнь одно и то же. Нервная деятельность – это электрическая деятельность, а нервы – Это специально устроенные провода для тех специальных форм электротоков, какие действуют в организме. «А мы учили, что нервное возбуждение не имеет ничего общего с электрическим током», – быстро вставила Наташа. «Я тоже помню это», – добавила Анна. «Да», – ответил Редан. Современная физиология действительно отвергает это допущение. Одно из основных возражений состоит в том, что возбуждение распространяется по нерву со скоростью всего несколько десятков метров в секунду, тогда как скорость электрического тока – 300 тысяч километров в секунду. Все это правильно, и признаюсь, я не знаю, как устранить это противоречие, но, друзья мои, вы видели мой опыт с кроликами» у которых были соединены одинаковые центры мозга обыкновенным металлическим проводом. Возбуждение пошло по проводу, передалось от одного мозга другому. Можно ли сомневаться в том, что это было именно электричество? И вместо того, чтобы упрямо твердить, что этого не может быть, не лучше ли просто согласиться с тем, что мы пока не знаем, почему оно в нервах распространяется с иной скоростью, чем в проводах? Тем более, что фактов, указывающих именно на электрическую природу нервных токов, Накопилось у меня вполне достаточное количество. Но откуда берутся эти токи? Вот тут мы подходим к самому главному. Их производит мозг. Весь организм с точки зрения физики представляет собой своеобразную автоматическую приемно-передающую радиостанцию. Желудок, сердце, легкие и прочие органы – это ее машинное отделение. Нервы, выходящие на периферию – Антенны, улавливающие внешние воздействия и передающие их к мозгу. А мозг – это и приемник внешних сигналов, и генератор тех электромагнитных колебаний, посредством которых он управляет всеми аппаратами станции, то есть организмом. Как осуществляется это управление? Вот что мы наблюдаем в физиологии. Мы можем у животного удалить какую-нибудь мышцу, например, на ноге, и пересадить на ее место мышцу, взятую, скажем, от челюсти – Нерв этой новой мышцы мы соединим с каким-нибудь ближайшим нервом ноги, и через некоторое время челюстная мышца на ноге начинает действовать, но как? Она сокращается не тогда, когда животное двигает ногой, а когда оно ест или зевает, вообще открывает рот. Подумайте-ка, что это значит? Это значит, что нерв в каждой мышце способен отзываться не на всякое, а только на какое-то одно определенное возбуждение. Отсюда уже не нетрудно заключить, что все возбуждения или токи, или волны, идущие от мозга, качественно различны, неоднородны, так как предназначены для разных органов и разных функций. Теперь раскрывается механизм управления, которым нам надо овладеть. Каждая отдельная волна мозга вызывает только одну, совершенно определенную функцию в организме. И нерв органа, выполняющего эту функцию, очевидно настроен в резонанс только с одной волной – которая отличается от всех прочих волн по частоте, структура мозга чрезвычайно разнообразна. С развитием техники исследования мы убеждаемся в том, что в мозгу буквально нет двух точек, в которых строение его было бы одинаковым. Это и понятно. Деятельность мозга состоит в том, чтобы вырабатывать огромное количество разных волн для урегулирования всех процессов жизни в организме. Опыт с кроликами, который вы видели, подтвердил мои выводы. Я погубил несколько сот кроликов, прежде чем мне удалось с особыми приемами найти в их мозгу одинаковые точки. Но когда эти точки двух кроликов я соединил серебряным проводом, то оказалось, что возбуждение, вызванное пищей в мозгу одного кролика, передалось в мозг другого и вызвало в нем работу целого комплекса питательных функций. Мой провод заменил нерв, протянувшийся от одного животного к другому. Но провод, конечно, не обладает избирательной способностью, как нерв, поэтому он передал все волны, из которых состоит общий импульс процесса еды. Радиотехники называют это «тупой настройкой», когда в приемник лезут сразу несколько станций. Острая настройка на какую-то одну элементарную мозговую волну вызвала бы одну изолированную функцию, например, слюноотделение – Вот этого-то и нужно добиться, чтобы решить основную задачу. Нужно научиться приводить в действие и регулировать отдельные, конкретные функции или их комбинации. Но не тем способом, каким это делает до сих пор старая медицина. Теперь Анна записывала, почти не отрываясь от блокнота. Структура интереснейшего доклада была уже ей ясна. Редан подходил к концу, к цели своего выступления. «Управлять организмом мы будем иначе», – говорил он. «Нужно построить аппарат, который воспроизводил бы такие же волны, как мозг. Если физики решат эту задачу, победа обеспечена. Тогда нам не нужно будет бродить в потемках по сложному и неверному пути. Не нужно будет, спасая человека от одной болезни, сеять его организме другую. Потому что не только игла шприца, прокалывающая ткани, но и простой компресс, поставленный не вовремя, могут стать инициаторами новых и роковых процессов, о причине которых мы даже никогда и не догадаемся. Итак, вот задача, которую я поставлю перед физиками. Построить прибор, способный излучать электромагнитные волны в определенном диапазоне очень высоких частот. Генератор должен в зависимости от настройки менять волну, менять мощность излучения. Я не могу представить себе, чтобы при современных возможностях, когда каждый радиолюбитель в состоянии простейшими домашними средствами построить себе ультракоротковолновый передатчик, физика не могла решить эту задачу. А тогда нам останется направить луч генератора на мозг. Свободно проникая сквозь все ткани и кости, этот луч заставит действовать только те элементы мозга, которые окажутся настроенными в резонанс с волнами нашего луча. Меняя волну, мы будем возбуждать любые элементы мозга и вызывать любые функции, любые перестройки в организме, ничего в ним не разрушая, ничего не портя. Это и будет означать победу над болезнями и первое большое отступление старости и смерти. Тихий рассвет уже заглядывал в окна, когда девушки отправились спать. Молча заканчивали они привычные приготовления ко сну, Молча легли, занятые новыми, необычными мыслями. «Знаешь, Надка», – тихо сказала Анна, – «у меня такое чувство, его очень трудно передать. Такое бывает перед наступлением какого-нибудь исключительного события, например, затмение солнца. То, что говорил отец, а я нисколько не сомневаюсь, что он прав в своих выводах, это ведь означает наступление новой эпохи в истории человечества. Это прекрасно, Надка, и так должно быть». «Ведь сбываются все мечты людей, все их сокровенные желания, все, что когда-то считалось чудом. Мы привыкли, не замечаем. А разве самолет, телефон или радио не были когда-то только сказкой, мечтой? Конечно, и эти мечты о здоровье и молодости тоже сбудутся. И вот этот момент уже наступает. Наступает ли?» – задумчиво произнесла Наташа. «А вдруг физики не смогут ничем помочь?» «Должны помочь». «Не могут не помочь», — подумала Анна и ничего не ответила. «Будем спать, Аня? Будем спать». Наташа щелкнула выключателем. Наступил день доклада. С утра Ридан, разбудив Анну и Наташу, повез их на машине далеко за город, чтобы отдохнуть, освежиться перед выступлением, Они вернулись только к обеду. Потом Ридан лег заснуть на часок, и к шести часам, умывшись и одевшись, чувствовал, что готов взять в свои руки какую-то угодно аудиторию. Для мамаши это был горячий день. Он то метался по городу на машине, как бильярдный шар между бортами стола, то висел на телефоне, организуя аудиторию, напоминая о приглашенном отчасе, когда начнется доклад, и уверяя, что Константин Александрович особенно рассчитывает на ваше присутствие, Мамаша чувствовал себя великим мастером организационной части, и каждый свой шаг, каждый телефонный разговор проводил с особенным смаком, любуюсь им как художник, кладущий ответственный штрих на полотно. Он понимал, что знает цену мелочам и ощущал в себе, увы, никем не оцененную предосмотрительность режиссера, которая, собственно, решала успех. И когда после разговора по телефону непосредственно с дежурным швейцаром зала дома ученых он убедился, что мелу доски и влажная тряпка, смотрите, чтоб не слишком мокрые, обеспечены, гордая улыбка артиста тронула его круглое лицо. В шесть часов были погружены на машину и отправлены клетки с животными. Среди них знаменитые кролики номер 84, 85 и 86. Неугомонный щенок Валет, Сильва и старичок Мурзак. Видя, что на этот раз им предстоит какое-то далекое путешествие, Тырса был уверен, что готовится необычайное злодейство, и поэтому, выдавая животных, особенно долго ворчал и возился. Около семи Ридан с девушками приехали в Дом ученых. Публика шумно занимала места, и мамаша с удовольствием видел, что его режиссерская работа увенчалась успехом. Ровно в семь он собственноручно включил звонок, и через несколько минут зал был полон. Анны и наташи сели поближе к трибуне у прохода. С интересом прислушиваясь к разговорам в публике, они заметили, что передние ряды почти сплошь были заняты представителями биологических наук, подчеркивающими таким образом свое право первенства на этом докладе. Физики и радиотехники скромно расположились преимущественно в задней половине зала. Они спокойно разговаривали о своих делах, трезво полагая, что докладчик в свое время объяснит, какие усовершенствования он считает необходимым ввести в существующие конструкции лечебных или экспериментальных электроаппаратов. Или отсутствие каких новых инструментов тормозит его исследовательскую работу. Они, правда, не совсем понимали, зачем их пригласили сюда. Тут были известные и серьезные теоретики-волновики, радиоконструкторы, никогда не работавшие в области медицинской аппаратуры, Впрочем, это могло быть результатом недостаточно продуманного подбора аудитории. Кто его знает, что это за профессор, как его? Зато в передних рядах царило напряженное оживление. Столпы физиологии информировали молодых ученых о прежних работах и славе профессора Ридана, спорили между собой. Последние годы работы Ридана были особенно интригующими и вызывали много толков толпы ехидно усмехались, шепотом передавая друг другу уходячие анекдоты о странных экспериментах уважаемого коллеги. Редан вышел на сцену из боковой двери, стремительным твердым шагом подошел к трибуне. Его энергичные движения, высокая фигура, строгого покроя черный костюм, моложавое лицо, окаемленное черным серебром волосами и бородой, явно произвели впечатление. Впереди вспыхнули приветственные аплодисменты и прокатились до задних рядов. Пауза длилась одно мгновение. Скупыми точными движениями, как во время серьезной операции, Редан положил перед собой часы, вынул из кармана пачку листов с тезисами, ни одного лишнего жеста. Потом внимательным взглядом окинул зал, как бы проверяя собравшихся. «Уважаемые товарищи», — начал он своим звенящим баритоном, «разрешите прежде всего изложить цель нашего совещания». Здесь присутствуют представители двух разных областей знания – биологии и физики. Едва ли кого-нибудь удивляет это сочетание. Вы прекрасно знаете, какую роль сыграло такое изобретение физики, как микроскоп, в развитии биологии и как все теснее сплетается и сотрудничают между собой самые различные отрасли науки. На этот раз я от имени биологии собираюсь предъявить физике счет, который она, насколько я знаю, сейчас еще не в состоянии оплатить. Но я все-таки буду настаивать на оплате. Если не сейчас же, то в самом ближайшем будущем. Ибо от этого зависит практическое решение величайшей по своему значению проблемы, которая мной выяснена теоретически и экспериментально, и которую я вам сегодня изложу. Зал насторожился. Сдержанное движение прошло в первых рядах. Столпы многозначительно переглянулись. Да, очевидно, профессор за эти годы приготовил им сюрпризец. Посмотрим, посмотрим. Закончив краткое выступление, Редан как коршун налетел на теорию медицины. Не выходя за рамки строго научного анализа, пересыпая свою речь десятками конкретных фактов, остроумных обобщений и свидетельствами наиболее авторитетных представителей этой науки, А многие из них присутствовали тут же в зале, он дал такую убедительную картину научных основ современной медицины, что аудитория разразилась громкими рукоплесканиями. На этот раз они хлынули из задних рядов и докатились до самой трибуны. Наташа с влажными от восторга глазами сжимала руку Анны, а та откровенно любовалась отцом, с гордостью отмечая, что Ридан учел ее советы в построении доклада. Следующей жертвой Ридана была физиология и когда он стал бросать как бомбы в зал свои парадоксальные философские обобщения о жизни, смерти и старости, в аудитории зазмеилась трещина раскола. Физики были окончательно захвачены смелыми и ясными выводами, импонирующим им своей прогрессивностью. Зато среди старых биологов, почувствовавших колебания вековых устоев, своего пусть не совсем благоустроенного здания стал назревать глухой протест. Анна замечала вокруг себя подчеркнуто недоуменные переглядывания, пожимание плечами. Вырастали шепоты переговоров, в которых уже явственно случали слова «абсурд», «нелепость». Редан чувствовал, что происходит в зале и был доволен. Все шло как нужно. Протест – пусть. И чем решительнее, тем лучше, лишь бы не было равнодушия и скуки. Это гибель. Увидев, что атмосфера в передних рядах достаточно накалилась, Редан искусно бросил нарочито нерешительную фразу о том, что в конце концов старость можно вызвать искусственно и также искусственно ее уничтожить. Этого уже не смогли выдержать передние ряды. Они бросились на эту приманку, как стая рыбок на упавшую в воду муху. «Попробуйте. Сначала нужно сделать». «Нельзя шутить такими утверждениями», — раздавались возмущенные голоса. «Минутку», — сказал Редан, и шум в зале начал стихать. «Вы хотите доказательств? Пожалуйста». Он сделал знак, и помощники поставили перед кафедрой клетки с Мурзаком, Валетом и Сильвой. Редан коротко пояснил эксперимент. Новый знак. Внезапно зал погрузился в темноту, а на огромном экране перед слушателями в течение 15 минут прошел небольшой кинофильм, в котором была заснята вся история этих собак, их детства, операции и почти каждый следующий день их жизни. Зрители увидели своими глазами, как с каждым днем дряхлели, превращались в стариков два щенка – И как потом возвращалась Сильвия, потерянная юность. Демонстрация еще не кончилась, когда зал потрясли овации. Наконец Редан приблизился к самому главному моменту доклада. Он торжественно предупредил об этом. Снова напряженно замерла аудитория. Какое еще откровение готовит ей этот удивительный человек? Уверенно и свободно стоял он перед затихшим залом. Вот сейчас он раскроет перед ученым миром, перед человечеством тайну мозга генератора. Вдруг Анна судорожно схватила Наташу за локоть, впилась глазами в лицо отца. Что за странная пауза? Что за взгляд полной растерянности, взгляд вообще в пространство? И эта рука медленно, как бы против желания, поднимающаяся к голове. Ридан вдруг склонился к кафедре, выражение отчаяния исказило его бледное лицо – В тишине зала, сидевшие близко к трибуне, услышали, как он прошептал «Неужели? Ошибка?». Затем, с трудом поднявшись, он неуверенно шагнул к доске, судорожно схватил мел и, как сам Намбула, начал что-то писать. Раздробленный невероятным усилием, мел посыпался на пол, рука скользнула вниз. «Поддержите его!» — вскрикнула Анна, бросаясь к правому входу на трибуну. Но уже двое помощников и мамаша подбежали, взяли Редана под руки и увели его в боковую комнату. Несколько врачей из публики побежали туда же. Однако их помощь оказалась уже ненужной. Редан чувствовал себя совершенно нормально, хоть и был очень обескуражен и огорчен этим инцидентом. Он хотел продолжать доклад, сделав небольшой перерыв. Но врачи с помощью Анны настояли на том, чтобы он больше не выходил на трибуну и как можно скорее уехал домой. Мамаша вышел к публике и объявил заключение врачей. Приступ слабости на почве переутомления. К сожалению, придется на этом закончить. Перед тем, как уйти, он подошел к доске, рассмотрел запись, сделанную Риданом, и аккуратно переписал ее в записную книжку. Там было «ЛМРВВАТ».